Глава 7. Защитная. В честь вепривых, пока я находился в усыпальнице, никто не ломился внутрь и не торопил меня. Значит, традиция молитвы у всех родов была священа. Я посидел некоторое время, приходя в норму после борьбы с Василием. Мои глаза не отрывались от непримятной двери. До нее оставался только шаг. Интуиция просила не делать глупостей а ведь она так часто помогала мне на поле боя безошибочно предсказывая даже орбитальные бомбардировки И если бы я не слушал свою интуицию то сейчас бы <coughs> не стоял бы в чужом теле в чужом мире в усыпальнице чужого рода смешно тим на деревянной створке ровно посередке, середке виднелся неглубокий круглый пас на его донце вырезано теснение в форме той же собачьей головы Не надо быть умником, чтобы догадаться. Тот медальон, который остался у Веприва младшего такого же диаметра и отлично сюда встанет. Что там за дверью? Секретная техника Борзовых? Почему тогда Вепревым просто не разнести здесь все в клочья? Только не надо говорить, что в этом мире еще не придумали взрывчатку. Я видел батареи пушек, торчащих из бойниц крепости. Как по мне, тут две причины. Первая, Взрыв уничтожит то, что внутри хранилища. И вторая. Взрывать усыпальницу Борзовых – это ставить крест на репутации своего рода. Так, ладно. Прикосновение к ручке двери меня убьет. У меня из головы не лезли те браслеты, которые таскали бойцы Вепривых. А если раздобыть один такой? Подойти с браслетом и удар ловушки придется на защиту. Справится ли Вепривская магия? «Тим, не будь идиотом. В саду ждет сын главы великого рода магов, которые в таких делах шарят уж побольше твоего. Они уже двадцать лет хотят сюда попасть и точно перепробовали у этой двери все, что могли. Если бы это было так просто, никто бы не суетился так с наследником». Ноздрей снова коснулся дым от свечи, продолжавший гореть. Я покосился на голову пса, венчающую вершину стелы. «Духи, духи... Если Василий так удивился, когда они заговорили, значит, я продвинулся дальше, чем он. Эх, Вася, Вася... Да жженый псарь, Тим, хватит тупить!» Мой взгляд снова упал на молитвенный коврик. А ведь была одна вещь, на которую я не обратил сначала внимания. Причувствуя близость успеха, ноги сами понесли меня назад, на колени перед Стеллой. «Нет...» С недружелюбными духами мне пока общаться не хотелось, а вот с Василием... Внутренне я всегда боялся, что он перехватит управление телом, но рискнуть стоило. «Почему я раньше-то не попробовал?» «Так, Васек», — твердо сказал я, — «я все понимаю, но мне нужна информация. Здесь и сейчас. Ты доверяешь мне?» Василий на контакт не спешил. «Да». В один миг потерять свои родственные корни. Это шок. И тут я мог понять парнишку. Но надо действовать. Без твоей помощи, Василий. У меня ничего не получится. Я напрягся, снова пытаясь ощутить ту грань, за которую давно уже вытолкнул бывшего хозяина тела. Попробовал сдвинуть. Твою псину, это трудно. Тем более, я пытался сделать это так, чтобы освободить только речевой аппарат. «Ну же, Вася! Почему сбежал от вепривых? Что им от тебя нужно?» Василий молчал. «Почему сбежал от вепривых?» – озвучил я вслух вопрос. «Потому что они хотят меня убить», – произнесли мои же губы. «Ага, есть контакт». «Из-за этой вот двери?» – я указал пальцем. Василий кивнул моей головой. Удерживать такое состояние было трудно. Тем более, я снова уловил желание парня вернуть себе контроль над телом, чтобы потом добежать до несчастной двери, схватиться за ручку и героически погибнуть. Я никому не нужен. Я мечтал отомстить, но даже Борзовым теперь это не нужно. Стоп, стоп! Я примирительно опустил ладони. Не будем спешить с выводами. Я чувствовал, как голова начинает кружиться. Связь с Василием отнимала много сил. «Вася!» «Расскажи подробнее. Доверься мне, я попробую что-нибудь придумать!» Но парень не слушал, он так и смотрел на дверь. «Да, героически погибнуть ради великого рода борзовых, который его отверг. И пусть духи смотрят сверху на бездыханное тело и сожалеют о том, что ушел из жизни настоящий воин, который мог за них отомстить. И тогда они поймут, какую ошибку допустили. «Да что за детские мысли?» Я всплеснул руками. «Да всем похрену будет, Вася, твою мать!» «Не смей говорить о моей маме!» Вдруг выдали мои же губы. Я сдержался, чтоб не усмехнуться. «Вася, ты мне нужен! Здесь и сейчас!» Твердо сказал я. Надо было срочно найти аргумент. И тут меня осенило. А ведь если его мама оказалась не совсем верной женой, то навряд ли ее тайный воздыхатель был простых кровей. Василий услышал эту мысль и даже рванулся сначала, «Не смей так думать о моей маме!» Мне пришлось опереться на ладони, снова перехватывая управление телом, как вдруг до седого дошло, что я имел в виду. «Тебе же интересно, кто ты?» С улыбкой спросил я. «Ну не борзов и ладно. Нахрен этих борзовых!» Тут я притих, с опаской поглядывая на вазы вокруг. Да, несколько опрометчиво так выражаться в их усыпальнице. «Давай узнаем, кто твой отец!» Продолжил я. А? Мой гормональный дух притих, явно раздумывая над моими словами. Рассказывай! Все рассказывай, Вася! Я не дал ему сомневаться, накачивая в голос сталь. Только самую суть! Эх, еще бы зеркало! Я бы зыркнул на Васька так, что сам бы испугался. И мои губы заговорили. Оказалось, род Борзовых исчез не просто так. Двадцать лет назад у них было двое великих оракулов, так называемых «стражей врат», которые могли предсказывать рост вертуна. И с разницей в несколько дней они странным образом оба погибли, как раз перед раскрытием того злополучного красного вертуна. Бывший оракул Вепревых, Сергей Разгудин, открыл ему правду о том, что соседи 20 лет назад вполне могли предупредить Борзовых о приближающейся опасности. Даже если привратник из столицы не успел бы приехать, чтобы помочь вертуном то маги могли бы заранее покинуть свою крепость. Но вепревы не предупредили, потому что запретили ему, своему оракулу, говорить об этом, как и о том, что Разгудин наложил на Василия заклятие черной луны и обещал его снять, если Василий достанет ему этот самый ключ-медальон с головой пса. «Стоп!» — сказал я. «Я не понял про этого оракула Сергея». Он и вертуны предсказывает, и заклятие умеет накладывать. Василий пояснил по моей просьбе, что оракулы бывают с довольно разной специализацией. Есть такие, как Елена Перовская. Довольно спорная профессия, и разговаривающие с духами оракулы обычно уходят в жрецы. Духи на самом деле слишком мало влияют на материальный мир, и практическая польза от общения с ними всегда под вопросом. Есть такие оракулы, как «Стражи душ», проникающие в разум любого человека. И дело тут не только в иных. Они являются и неплохими телохранителями, и отличными шпионами, и тайными манипуляторами. В общем, просто незаменимы в царской гвардии. Если присутствует талант, такие оракулы могут стать и врачевателями, так называемыми духоправами. Как и физическое тело, магическое нутро любого мага легко повредить. А вот чтобы восстановить, требуются навыки. Существуют оракулы-предсказатели. Судьба народов и стран им зачастую известна лишь смутно, но вот поведение вертунов такие оракулы, так называемые «стражи врат», легко могут предсказывать. Слабые стражи врат могут узнать судьбу вертуна на день вперед. Особо сильные, которые служат только в столице государю, могут заглядывать вперед на неделю, а то и на две. Бывают, что оракулы проявляют много талантов, но усиливают один или пару, в ущерб не особо нужным. «Ага, понял», — кивнул я. «Особо сильных, которые предсказывают задолго, забирают в столицу, а себе лунные рода оставляют тех оракулов, что попроще. Так ты достал ключ?» «Да», — произнесли мои губы, «но только я не поверил тому оракулу, а решил сам справиться. Избежал». «А вот тут ты молодец», – похвалил я, – сообразил. Я задумался. Получалось, вепревы, которые нацелены как на владение борзовых, так и на их секретные родовые техники, сами же повины в смерти целого рода. Ну, все вполне логично, в духе дворянских расприй. Почему только этот Сергей Разгудин пошел против своих же? Захотелось кусок побольше урвать?» Когда я сбежал, то обещал отомстить за смерть моего. Тут голос Василия сорвался. Рода. «Как ты достал медальон?» Поспешил спросить я. Он всегда был в двери. Понятно. допуск в высыпальницу имели только главы рода Вепривых и сам наследник. Чем-то ты воспользовался. «А почему ты не попытался овладеть техникой?» Задал я вполне логичный вопрос. «Вепривы тоже навесили сюда защиту» с грустью произнесли мои губы. И тот оракул сказал, что это мощная магия мысли. Поэтому другого выхода, как просто сбежать, Вася не увидел. Скрыться в академии, пробудиться и стать величайшим магом на службе у государя. А потом открыть всем правду и вернуться в Могославский край за своим наследством, но уже с великой силой за плечами. «Какой продуманный план», – качая головой, – сказал я. «Даже не знаю, где придраться. Иди ты!» «В пробоину!» Василий обиженно закрылся, сам скользнув обратно за границу. Наш разговор дался мне с трудом, и я лег на коврик, чтобы перевести дух. «Ладно, Васек, не обижайся. Ты все правильно сделал». Зато теперь наученные вепревы ключ в двери не оставляют. «Так, погоди!» — вырвалось у меня. «А почему ты поверил тому Разгудину?» Василий обиженно молчал, и я понял, что снова тратить силы на разговор с ним... Не имеет смысла. Самое главное, мой метод сработал. Я теперь знаю, как можно общаться со своим дрищем, и это, наконец-то, открывало море возможностей. «Слушай!» — вдруг вырвалось у меня. «То есть ты спокойно вытащил медальон из двери и не умер?» Я поднял голову. Уже через несколько секунд я стоял у заветного входа в тайное хранилище. Пальцы осторожно приблизились к круглому пазу. Несколько секунд я сомневался потом вдохнул и коснулся вырезанной песей головы в пазе. «Как ты смеешь, чужак!» Снова голос возник в голове. Не отрывая пальцев от двери, я обернулся на стелу. «Ага, значит, контакт с духами происходит не только через статую собаки. Только истинный борзов может войти сюда!» Я потер подбородок, скосив взгляд на ручку двери. «Может, все не так страшно, как кажется?» «Василий во мне все-таки очнулся и отчаянно посылал сигналы о том, что я творю глупость. То есть, когда он несколько секунд назад сам рвался к этой двери, чтобы умереть, это было умно?» «Борзов, Борзов!» Мои пальцы задумчиво постукивали по пазу. «Интересно, как происходит проверка того, кто пытается войти внутрь? Анализ ДНК? Крови? Психослепок?» «Как ты смеешь, чужак?» Я слегка удивился. Прозвучавшие слова и голос те же самые. Ну, это ладно, но ведь даже интонация идентична. Прямо как будто... Запись? Магическая программа? Я подождал еще, желая услышать голос. Только истинный Борзов может войти сюда. И снова один в один. Значит, это не духи рода, а просто запись. Часть защитной магии мысли, которая здесь установлена то ли излишняя чувствительность, то ли еще что, но я почуял под пальцами холод. Пас выкачивал энергию, но в совершенно микроскопических дозах. И делал он это с одинаковой частотой, отбивая четкий ритм. Твою псину, знакомый ритм. На память я никогда не жаловался. Он совпадал с тем же, что и в медальоне. Ну да, борзовский ключ, вставленный в эту скважину. Должен попадать в резонанс с ее колебаниями. Наследник открывает дверь. Магия отключается, и можно входить. Правда, остается вепревская защитная магия. Ну, это мы уже проходили. Брови и волосы у меня и так еще не отросли, так что ничего страшного. Оторвав пальцы, я активно растер ладони, подготавливая к психоэнергетической работе. «Ладно». Сейчас будем экспериментировать. Я был уверен, что смогу выдать немного энергии на таком тонком плане, как тот медальон. Это же крохи. Даже обычный человек, когда пытается безрезультатно сдвинуть карандаш силой своей мысли, и то больше псионики выдает, хоть и не знает об этом. Сначала я закрыл глаза, пытаясь раскачаться до того уровня, которого достиг. А мог я немного, лишь увидеть нижнюю чакру до проблески четвертой. Но зато при этом я чувствовал знакомое тепло в затылке, а значит, излучал энергию. Я снова приложил пальцы, чувствуя дерево кожей. Сосредоточился на ощущениях. Так, надо уловить ритм. Раз, раз-раз, раз-раз. Ага, длинная пауза и снова пошла по кругу. Ну, значит, пробуем. В момент... Когда дверь начала поглощать микродозу энергии, я представил чакру и уловил тот проблеск, уходящий вверх. И еще, и еще, снова. И самое трудное — попытаться растянуть этот блик от чакры, выдать долгую ноту. Когда пальцы ощутили отклик, я не поверил своим чувствам. Дверь слегка завибрировала, послышался тихий щелчок, и все мое тело вздрогнуло. Василий внутри меня конкретно так удивился. Я легко сымитировал сигналы ключа. И это все? Что в мире, переполненном грязной псионикой, не могут взламывать магию на таком тонком плане? Интуиция, к сожалению, предупредила меня слишком поздно. Когда мой кокон вдруг стал сворачиваться, я уже знал, пси-удар слишком мощный. Обратно мое сознание уже не вывернется. Давно я здесь не был. Я смотрел на трескающуюся скорлупу моего пси-убежища и всем нутром чуял — это конец. Сейчас бедный Тим узнает, какой он на самом деле, этот жженый псарь. Размытая тень магического тарана увеличивалась, влетая в стенку с той стороны кокона и заставляя мой разум съеживаться. Ловушка на двери все-таки активировалась и оказалась слишком мощной. Вепревская или Борзовская эта защита, я не знал. Даже тот копицкий механический псионик, из-за которого наши умники обрушили на меня бомбы с орбиты, не выдавал такой мощи. Скорлупа кокона засветилась трещинами, осколки стали вылетать, рассеиваясь звездочками. Через миг пришла боль, и кокон пал. Но перед этим я, сквозь страдания, успел разглядеть перышко. Прямо перед глазами звездочки от скорлупы вдруг выстроились в горящий контур, как на том самом кольце, что мне дала Перовская. Тут пятно тарана, которое, казалось, было соткано из кромешной темноты, налетело на перо, рассыпая его в клочья. И меня не стало. Точнее, меня не было какое-то время, потому что вдруг послышались голоса, которые вещали единым хором. «Ты пришел за техникой, пса!» Голоса, звучащие в темноте, были громоподобными, как и тот, что слышался мной до этого в высыпальнице, но вполне дружелюбными. «Да», — хотел сказать я, но вдруг услышал. «Да», — из своих же уст. «Твою псину, Василий! А ну губы прочь от моего рта!» Тут картинка прояснилась. Темнота стала расступаться, и я понял, что снова гляжу на Василия в круге света. Он скромно сидел на своем стульчике и выглядел неважно. Помятый, круги под глазами. Кровь стекает с уголка губ. Ему тоже досталось от защитной магии. Ты знаешь правду. Ты не Борзов. Я снова почуял волны отчаяния, разрывающие тело Василия. Мной хорошо ощущались его эмоции, даже несмотря на то, что я был отделен от седого границы света. «Блин, вот только не надо истерик!» «Мы можем убить тебя!» Продолжали голоса. «Тогда что? Лучше отдадите эту технику вепривым!» Громко произнес я. «Так вы считаете?» Василий стиснул зубы, утирая мокрые глаза. Он меня не слышал. А вот духи услышали. «Молчи, иной! Тебе нет места в нашем мире!» Василий вздрогнул. Слова духов долетали и до него. Но я здесь, ответил я, и Васька в обиду не дам. Ты ничего не можешь. И он не может. А вы, спросил я, что можете? Убить вас. Ну так давайте, чего ждете-то? Грубо спросил я. Вы его еще в прошлый раз могли прибить, когда он ключ доставал. Так ведь? Пауза длилась долго, но духи нехотя ответили. Могли. Значит, приняли его клятву о месте. Он не кровный наследник. В ответе послышалось обиженное упрямство. То есть, с тем, что Вепривы через Василия получат владение Борзовых, духи сделать ничего не могли. Законы реального мира не в их власти. Они могли только хранилище защищать. Духи просто поддались минутной слабости и увидели в парнишке, который стащил ключ, шанс насолить Вепривым. «Нам нужна сила!» — четко сказал я. «Снимайте парню блок!» «Мы не можем!» «Да в вашу псину!» «Как ты смеешь! Мы борзовы!» «Тихо, тихо!» Я чуть сбавил обороны. «Мы обещаем отомстить, если поможете!» «Что не так с блоком?» «Это древняя магия Вета. Она еще с тех времен, когда не было пробоины!» Я никогда не был особо впечатлительной личностью. Но сейчас у меня побежали мурашки. Точнее, у Василия. Оказывается, были и такие времена. Твою ж пробоину, надо было просить у вепривых допуск к библиотеке. Заклятие наложено под черной луной. Надо искать того, кто ставил вето. Соседский оракул? Мы не знаем. Это сильный маг. И он часто бывал здесь рядом с усыпальницей. «Ладно», — я вздохнул, — «еще одно...» «Иной, мы не знаем, кто послал тебя в наш мир. Ответ ты должен искать в его крови. Ты связан с ним». Было ясно, что речь идет о Василии, который навострил уши, пытаясь понять из слов духов, о чем идет разговор. «Из какого рода парень?» «Мы не можем сказать». Голоса странно скрипнули. Я слегка удивился. Ладно, попробую с другой стороны подойти. Так, ясно. А кто его мама? Ветрова. Она была принята в рот полноправным членом. Судя по спокойной реакции Василия, он об этом знал. Парень ерзал глазами по темноте перед ним, пытаясь, видимо, высмотреть меня. «Меня притянули в этот мир Ветровы?» наивно спросил я. «Мы не знаем», — я задумался над словами духов. Интуиция мне подсказывала, что даже эти мертвецы чего-то не договаривают. «А Борзов знал, кто отец ребенка?» — вдруг спросил я. «Подозревал». «И кто?» Голоса вдруг натужно заскрипели. «Мы не можем сказать». Я аж возмутился. «Жженый кот! Почему?» Тот маг, который часто бывал рядом, наложил запрет. Мы не можем его обойти. Василий на скамейке заволновался. «Ясно», — ответил я, — «мать Василия жива?» «Нет». «С ней я могу поговорить?» «Она Ветрова. Это ее решение». Я попытался еще пару раз зайти с разных сторон с вопросами родословной Василия, но результат был тем же. Нет, нет, не можем. Живые маги в этом мире явно сильнее мертвых душ. Ладно, давайте вашу секретную технику пса. Ты не сможешь ей овладеть. У парня неразвитые чакры. Вы, главное, покажите, что надо делать. А уж я постараюсь сообразить. Ты клянешься отомстить за род борзовых? Нам конец. С каждым годом наша сила увядает. «Но справедливость должна восторжествовать!» Я замолчал, пытаясь уйти от прямого ответа. «А вдруг не получится? А вдруг у меня планы поменяются?» «Клянусь!» — громко крикнул Василий. У меня от досады только вырвался вздох. «Толчковый ты пес, ну куда лезешь?» «Да будет так!»